Глава 17. Я надеялся, что если Веда узнает, что я расспрашивал о ней, она будет искать меня. Я был уверен, что рано или поздно она узнает, кто ее ищет. Найти ее было нелегко, но я был готов держать пари, что она где-то поблизости. Через три или четыре дня она попалась в ловушку. Я прогуливался по mail стрит когда почувствовал, что за мной следят. Настоящий сыщик всегда знает или инстинктивно чувствует, что за ним ведется слежка, и мне не требовалось большого труда, чтобы обнаружить ее. Веда и понятия не имела о правилах слежки. Например, она была неправильно одета. Вам не стоит следить даже за бывшим сыщиком в ярко-красной кофте и желтых брюках, если, конечно, вы хотите, чтобы он не узнал вас. Никто не станет прятаться за деревьями и дверьми магазинов, как это делала она. Вета растерялась от неожиданности, когда я испарился и долго петляла по улицам, стараясь обнаружить меня. Я двигался вслед за ней, а ей в голову не приходило, что я иду следом. Я считал, что она направляется в Сан-Дернардино. Другого города на этой дороге не было, Сан-Бернардино был первой остановкой. Я перегнал ее, и в тучах пыли она не смогла разглядеть меня за рулем. К тому времени, когда она прибыла в сан дернардино я успел запарковать свою машину на стоянке и нанять двухместный лимузин. Теперь мне было совсем легко следить за ней. Она никогда бы не догадалась, что это я. Я хотел выяснить, где она живет, и она привела меня прямо к своим дверям. Ранним утром следующего дня я уже был в Сан-Бернардино. Я оставил машину в гараже и направился к Веде домой. Я спрятался в саду возле забора и терпеливо ждал, когда же она появится. Ждать пришлось долго, но, наконец, она появилась. Сначала она остановилась на крыльце и что-то долго разглядывала в саду. Она смотрела прямо на меня, но я был спокоен, маскировка меня никогда не подводила. Веда находилась от меня в пятидесяти ярдах и выглядела больной. Рыжие волосы не шли ей, и вдобавок под глазами у нее были синие круги. Я вновь проводил ее в санта Медину, где она, по-видимому, пыталась разыскать меня. Как только я убедился, что она собирается обратно, я быстренько махнул к ее дому. Я подошел к двери и нажал на звонок. Никто не ответил. Прежде чем открыть дверь, я быстро осмотрелся вокруг. От возможных взглядов с улицы меня прикрывали деревья, и через минуту я был уже в доме. Первое, что встретилось мне в доме, знакомый запах духов. Это был мрачный и негостеприимный дом. Я даже пожалел, что Веде приходится жить в таком доме, в примитивной хижине было приятнее. Когда я еще раз убедился, что никто не прячется ни в шкафу, ни за портерами, я направился в ее спальню. Гардероб был закрыт, но я без особого труда вскрыл его. До полу гардероба стоял ее чемодан. Он также был заперт, и замок сопротивлялся моим усилиям. В конце концов, я его просто вырезал. Там оказались две вещи, чрезвычайно меня заинтересовавшие. Большая пачка пяти долларовых бумажек и золотая пудреница. Я пересчитал деньги Это, несомненно, были деньги, приготовленные для меня Бреттом за кинжал. Я уже ничему не удивлялся. Теперь-то я знал, кто убил Бретта, а эти вещи лишь подтвердили мои предположения. «Не двигайся!» — раздался голос от двери. Я не ожидал ее, но я знал, чем рискую. Недаром я предупредил Мика. Хелло Альма!» — улыбнулся я. Она наставила на меня пистолет 38-го калибра — и выражение ее лица не предвещало для меня ничего хорошего. «Ты сказал кому-нибудь...» И голос звучал тихо и спокойно. «Мы поменялись ролями», — сказал я. «Помнишь, ты говорила мне сперва Брэд, потом Макс, теперь я... Теперь я могу повторить эти слова». «Ты сказал кому-нибудь...» — повторила она свой вопрос. «Конечно. Прости, детка, но я не мог упустить этот шанс». Я видел, как дрогнула ее рука, и ее указательный палец стал сжать на пусковой крючок. Я думал, что она выстрелит раньше, чем я приготовлюсь. «Значит, Джо сказал тебе, не так ли?» — заметил я. Так я и думал. Сработало упоминание о родинке, верно, Альма? Я знал, что это единственный способ разыскать тебя. Как только Джо упомянул тебе о родинке, ты поняла, что я все знаю о Веде. Ведь это Джо сказал тебе, не так ли?» Это Джо выпустил тебя в тот вечер, и ты смогла пристрелить Бретта. Тебе было несложно обольстить Джо, Альма. Не называй меня так. Почему? Разве ты не Альма Бейлис? Сколько мне ждать до их прихода? Недолго, дорогая. Сколько, Флойд? Она так смотрела на меня, что я почувствовал, как забилось мое сердце. Я всегда был слаб с женщинами. Если она сейчас опустит пистолет, я обниму ее. Недолго. Слушай, детка, почему ты не сказала мне все? Я бы позаботился о тебе. Почему ты хотела, чтобы убийство Бретта пришили мне? Это было бы похоже на тебя, и я не могла противиться. Ты заявил полиции Редферну. Она, сдерживаясь, сжала губы. Отлично, Флойд. По крайней мере, тебя не будут судить». Убил меня, ты ничего не выгодаешь. Ты не сможешь удрать, если... если что? Если не очистишь меня, я могу для тебя много сделать. Все это время я готовился к прыжку. Я выпустил из рук чемодан и напряг мускулы, готовит спасать свою жизнь. Как? Вся городская полиция у меня в кулаке. Мы сумеем увезти тебя отсюда. Я я овладел ярость. Страшной улыбкой скозила ее рот. Теперь я понял, что чувствовал Макс, когда она приближалась к нему с раскаленной кочергой. «Я не верю тебе ни на цен, Флойд. Дешевый негодяй — это всегда дешевый негодяй. Теперь я был готов. В следующей она увидит, что я был готов. Сейчас или никогда». «Окей, Редферн», — внезапно громко сказал я. «Берите ее». Она испуганно повернулась к двери, и тут я бросился на нее. Но на какую-то долю секунды я запоздал, раздался выстрел, и я ощутил в руке сильную боль. Но я уже лежал на ней, стараясь схватить ее за запястье. Она была сильной и гибкой, как пантера перед случкой. Она повернула пистолет в мою сторону, но я выбил его из ее руки. Она вскочила и дважды ударила меня в лицо, но теперь пистолет был у меня, она бросилась на меня казалось она знала что я не буду стрелять в нее подожди закричал я да подожди же ты она накинулась на меня и стала царапать мое лицо дважды я едва успел отвернуть не голову иначе она выцарапала бы мне глаза кровь заливала мое лицо а на ней разорвалось платье мы упали на кровати продолжали борьбу Она ухватила за пистолет и повернула его так, что от боли я выпустил его из руки, а она тут же подхватила его. Я успел схватить за руку и вывернул ее. Ствол пистолета прижался к ее бедру и выстрелил. Раз, второй. В первый момент мы удивленно смотрели друг на друга. Затем я вскочил на ноги. «Веда!» Я едва раз слышал, как заскрипел Грави на улице. «Веда! Ты доволен?» В ее голосе прозвучала насмешка. Она взглянула на свой бок. «Ну вот и все, Флойд!» Голос ей упал до шепота. «Надеюсь, что теперь ты будешь счастлив». «Ты дура! Зачем ты полезла в драку? Если бы ты очистила меня от подозрений, все было бы в порядке!» Открылась дверь, и вошел Редферн с Саммерсом. — Почему вы не пришли раньше? — заорал я. — Почему вы опоздали? Редферн удивленно уставился на меня. — Это Джексон. Саммерс выхватил пистолет. — Руки вверх! — рявкнул он. — Не двигайся! — Она умирает! — заорал я. — Сделайте же что-нибудь, вызовите врача! Редферн подошел к Ведди. — Это он стрелял в вас? — Да. Он же убил Брэда и Макса Отиса. Заставьте его показать, где он зарыл Макса. Не дайте ему убежать. Веда, я подошел к ней, не лги. У меня есть все доказательства, скажи им правду. Она засмеялась. Бедный маленький мошенник, ничего у тебя не выйдет. Она побледнела, ее глаза глубоко запали. Веда, оставьте ее одну, Джексон, кратко сказал Редферн. А ты выведи его отсюда, — сказал он Саммерсу, — и хорошенько следи за ним. Саммерс тотчас стукнул меня в челюсть, и его перстень рассек мне кожу на скуле. Через пару минут я окончательно пришел в себя. Я хочу ее видеть, — произнес я, — но Саммерс показал мне кулак. Заткни свою вонючую пасть, иначе еще раз познакомишься с этим. Я ждал. Вскоре прибыла санитарная машина, после чего появился Редферн. Я хочу увидеть ее, пока не увели, — попросил я Редферна. Она умерла, Джексон. Вам не стоит смотреть на нее. Я почувствовал, как у меня внутри что-то оборвалось. Послушайте, Редферн, я не убивал ее. Я просил кейзи позвонить вам, чтобы вы знали, где я и что делаю. Вы опоздали, и поэтому у нас произошла стычка. Я защищал свою жизнь. Мы боролись, и в борьбе пистолет случайно выстрелил. Это просто несчастный случай. Хорошо, — буркнул Редферн. Это был несчастный случай. Кейзи сообщил, что вы раскрыли это дело. «Вам лучше начать говорить», — он кивнул двум копам. Окей, ребята, подождите пока там, у входа». Когда они вышли, он сел напротив меня. «Так вы знаете, кто убил Бретта? «Знаю и хочу сделать заявление». «Можешь сесть и все записать». Бросил Ред Ферн Санмеру. Санмер уселся в кресло и достал записную книжку. «Начинай», — сказал он. Это случилось два года назад. Вы помните Бейлисов? Верн был убит, а Альма сумела скрыться. Она исчезла, ее не сумели найти. Год спустя отыскался ее след и за ней началась охота. По дороге в Голливуд Альма посадила в свою машину девушку по имени Веда Рекс. Альма решила, что ехать с другой девушкой безопаснее, чем одной, поскольку полиция разыскивала одну девушку. Пока они ехали вместе, Альма расспросила Веду о ее жизни, затем обвинялась с ней одеждой, выскочила из машины на ходу и врезалась в дерево, от чего машина загорелась. Этого и добивалась Альма. Агент полиции, нашедший машину и труп, очень хотел получить вознаграждение. Он знал, что в машине ехали две девушки. Об этом ему сообщил шериф Голана, но они промолчали об этом. Подели вознаграждение. Реду захоронили как Альму, а Альма под именем Ведерекс начала новую жизнь. Ред Ферн закурил сигарету. «Записали?» — спросил он Саммерса. «Да. Продолжайте. Если вам что-нибудь известно в Бейлисах, то вы знаете, что Альма безумно любила своего мужа. Он подарил ей золотую пудреницу, с которой она не хотела расстаться. Вы можете взглянуть на нее. Она лежит в ее чемодане. Самер вышел и вернулся с чемоданом. Я опасался, что они больше заинтересуются зелененькими, чем пудреницей. Взгляните сюда, промолвил я, раскрывая пудреницу. Вы видите здесь фото Альмы и Верна а поперек фото надпись Альме от Верна» — «Жена лучший друг-человек». Если вы внимательно присмотритесь к фото, то увидите, что здесь изображена девушка, которая называла себя Веда и Рекс. Редферн взял пудреницу и внимательно осмотрел ее, а затем с усмешкой сунул в карман. «Продолжайте, продолжайте». Тальма не могла расстаться с пудреницей, хотя и понимала, как это опасно для нее. Я рассказал им о том, как она ходила во сне, как она взяла кинжал Челини и оставила в сейфе пудреницу, как Бойт подкупил Гормана и оставил кинжал у себя, как Горман пришел ко мне с предложением добыть пудреницу из сейфа Брэд. Ни Горман, ни Бойт не знали, как была важна пудреница для Веды. Они думали, что пудреница может помочь Бретту найти похитителя кинжала. Веда знала гораздо больше их. Эта пудреница раскрыла бы ее до конца. Не забывайте, что ее разыскивали за убийство. Я продолжала рассказывать как я взялся за изъятие пудреницы из сейфа Бретта и как я спрятал ее в надежное место, надеясь получить за нее хорошие деньги. Я рассказал, как Веда пришла в отчаяние, а затем убежала вместе со мной. Я показал Редферну визитную карточку Бретта. Пока мы скрывались, я показал эту карточку Веде, и она поняла, что Бред успел разглядеть ее пудреницу. Я не знал, как это получилось, но, видимо, Бред обнаружил пудреницу в том месте, где я ее спрятал. После он возвратил ее на место, надеясь продолжить расследование. Веда поняла, что Бред-то необходимо прикончить, иначе он раскроет всю ее подноготную. Я сам дал ей алиби, заперев в доме Кэйзи, и оставив ее под присмотром сторожа, но она сумела уговорить этого сторожа. Джо, и проследовала за мной к дому Бретта. Ей удалось пробраться к нему и взять его пистолет. Бред знал ее и мог подумать, что она переменила решение и решила стать его любовницей. Во всяком случае, Бретта застрелила она. Она сумела удрать, а я попал в затруднительное положение. Ну, а остальное вы сами знаете. Основные факты я собрал, а пудреница говорит сама за себя». «А как насчет этого Отиса?» — спросил Редферн. «Она убила его». Редферн встал. «Сейчас же поедем и найдем его захоронение». «Подождите минутку. Поедем, поедем». «Мы поехали в трех машинах. В первой ехал я с двумя копами. Во второй Редферн и Саммерс, а в третьей остальные». Я показал место, где мы зарыли Макса, и они начали раскрывать могилу. Все молча стояли вокруг, копы перетащили труп в машину, и мы поехали к хижине. Я показал им место, где Макс испустил дух. «Я думал, что она прикончила его во сне», — объяснил я. «Но это была лишь игра». Макс знал, что она Альма Бейлис. Она уверяла меня, что Макс ненавидит ее за то, что она подловила его, когда он рылся в ее вещах. Я подозреваю, что он тоже видел эту пудреницу и увидел ее фото. Альма понимала, что Макса необходимо заставить молчать, пока он не рассказал обо всем мне. Она убила его при мне, заставив меня думать, что она сделала это во сне а я, как мальчишка, попался на этот дешевый номер. Затем она попыталась убить меня, тоже якобы во сне, а затем уехала от меня. Поскольку она была уверена, что я не подозреваю ее в убийстве Бретта и не раскрыл ей, что знаю, что она убила Макса, она спокойно бросила меня. Потом я выяснил, что Макс знал о надписи, и это навело меня на нее Об этой надписи знали двое мужчин, и оба они погибли. Легко было предположить, что и Бред был убит ею так же, как и Макс. Затем я вспомнил, что у нее была с собой быстро сохнущая краска для волос. У нее были черные волосы. Если это ее собственный цвет, то зачем ей эта краска? Вы понимаете ход моих мыслей? Это навело меня на мысль, что она вовсе не Веда. Я начал наводить справки, узнал, что у Веды были карие глаза и родинка на интимном месте. У той Веды, которую знал я, не было родинки на ее курочке. Вдобавок, у нее были голубые глаза, и она не была левшой. Я все разузнал, и перед тем, как приехать сюда, рассказался все Кейзи и попросил его позвонить вам, чтобы вы также прибыли сюда. Но вы опоздали. Если бы вы приехали чуть раньше, она не успела бы застрелиться. Вот и все. Хорошо, Джексон, — буркнул Редферн, вставая. — Сейчас мы поедем в управление, напечатаем ваши заявления, а затем продолжим наш разговор. Мне не понравился его взгляд и холод прозвучавший в его голосе. Мы прибыли в управление, и они оставили меня в комнате под охраной пары копов. Это было долгое и нелегкое ожидание. Копы со мной не разговаривали, а когда я попытался заговорить с ними, они изумленно уставились на меня, как два глухаря. Наконец появился Саммерс. «Пошли», — приказал он, — и мне не понравилась его кривая усмешка. Мы прошли по коридору в кабинет Редферна. Саммерс закрыл дверь и прислонился к ней спиной. Странно. Так я не смогу выйти отсюда. Редферн махнул рукой. Садитесь. Я сел. Наступила пауза, во время которой он рассматривал лист с машинописным текстом. «Я поразмышлял над этим», — сообщил он мне. В его глазах было странное, удивившее меня выражение. «Я прочел это, как какой-то кошмар. Ведь это кошмар, не так ли?» «Думаю, что да. Но ведь так все и было». «О да!» — он отложил листы и забрабанил пальцами по столу. Здесь слишком много упущений. Мы должны допустить, что Бойт обладает инженерными знаниями, а это очень трудно. Затем мы должны допустить, что этот парень Джо выпустил девушку из дома, а он не мог пойти против Кейси. Затем мы должны допустить, что агент полиции лгал, когда опознал тело Альмы. Это лишит его пенсии. Едва ли он подтвердит ваш рассказ. То же самое касается и шерифа Галлана. Я вас понимаю, но для того и существует полиция, чтобы заставить этих людей сказать правду. Это уйдет немного государственных средств. Конечно, но я не уверен, что я нуждаюсь в неприятностях. Это означает трату государственных денег и потерю времени. Время и деньги — самые ценные вещи, Джексон. «Если вы не сделаете этого, то какого черта вы принялись за это дело? Как все это кончится? Не собираетесь ли вы пришить все эти дела мне?» Редфорд улыбнулся. «Я открою вам секрет, Джексон. Мне надоело быть копом. Политиканы этого города слишком скупы, а я устал быть честным. Я выхожу из игры, и Самерс тоже. А я нет. Но что будет с делом со мной? Вам будет хорошо. Он закурил сигарету. Не так ли, Саннерс? Конечно, ухмыльнулся Саммерс. Так скажите мне. По моей спине побежали мурашки. Единственное, что подтверждает все ваши слова, — пудреница. Вы согласны со мной? Да, это важное доказательство. Но если вы пороетесь еще, то найдете и другие доказательства. Пудреница — вот единственное доказательство, что Альма Бейлис замаскировалась под Веду Рекс. Других доказательств ни вы, ни я не найдем. Так? Да. Внизу этого здания есть большущая печь. Сейчас Саммерс спустится туда и швырнет эту пудреницу, в эту печь. Сначала я мог только удивленно смотреть на него, а затем похолодел от ужаса. Что вы хотите этим сказать? Спросил я, вскакивая на ноги. Какого черта садись? Показал мне кулак Саммерс. Я вспомнил про его перстень и сел. В чем дело? Но я уже понимал, чем закончится дело. «Взгляните на дело с нашей точки зрения», — спокойно продолжал Редферн. «Эта проклятая пудреница не имеет к нам никакого отношения. Она нам не нужна. Я удовлетворюсь тем, чтобы убили эту Рекс или Бейли». Как вам больше нравится? Меня совсем не волнует, она или вы убили Бретта и Макса. Никто, кроме вас, не мог сделать это, но вы не в счет. Я обвиняю вас в убийстве Ведерекс. Это сохранит время и деньги, а вас спасет от обвинения в убийстве Бретта и Отиса. «Вы не должны этого делать!» — закричал я. «Это же убийство!» Ред ферн вы же знаете, что я ее не убивал. Такова жизнь, Джексон. Я потерял много времени, пытаясь поймать вас, когда я этого хотел. Теперь я вас поймал. Вы хитрый ловкий человек, Джексон. Но я не думаю, что вы станете вспоминать про это дело. Пудреница исчезла. Бойт не пожелает говорить... Джо тоже не захочет говорить. Мы с Андерсом получим вознаграждение, агент полиции также не захочет давать новые показания, уличающие его в лжесвидетельстве. Сюда также приплюлись 25 грандов, которые, по вашим словам, это Рекс украло у Бретта. Мы можем забрать их себе. Все подумают, что вы успели растратить их. Вам нравится эта идея, Джексон? Если вы думаете, что вам это удастся, то вы безумцы, — вымолвил я, но ужас не покидал меня. Конечно, все это он мог сделать. Подождите, вы все это увидите. Вы пойдете под суд, Джексон, вы сможете рассказать там всю эту историю, но присяжные лишь посмеются над вами. Запомните мое предупреждение. Кстати, перед смертью Она написала заявление. Присяжный любит такого рода заявление. Мне кажется, что она очень беспокоилась о вас. Она играла с вами, как с младенцем, с самого начала. Он кивнул Санмерсу. Уведи его. И добавил мне в догонку Всего хорошего, щенок.